Глава пятая. Аптека у немца Карла Степановича Рот была прекрасна, светлая, на главной улице города. За помещением аптеки через сене была квартирка провизора Леонтия Ильича Дунина с семьей. Комнатки низкие, но довольно просторные. Первые обедали, ужинали, больной старик сидел в кресле. За перегородкой спал Леонтий Ильич, во второй спала вся семья. Серафима сидела в зале за столом, который стоял посреди комнаты, накрытой белой скатертью, а над ним с потолка висела лампа. «Ты шляпку-то, шляпку сними, Фимочка!» – убеждала Евлам ниловна «Что это, право? В кое то веки отпустят, а ты то не посидишь. Угостить-то хоть дай тебя чем-нибудь!» «Нет уж, Евлам ниловна мне пора, право, пора!» Серафима, однако, не вставала и все смотрела вниз на белый круг скатерти, освещенной лампой. Леонти сидел тут же, чистенький, красивый, милый, поблескивая добрыми синими глазами. «А если бы не капельки, а порошки вам понадобились, Серафима Родионовна, говорил он, так я бы вам славную коробочку выбрал. У нас есть очень красивые, прелестные картинки. Да я и так вам присмотрю какую-нибудь к будущему разу. Пудру можно положить, мелу, чистую или еще чего. Спасибо вам, почти шепотом благодарила Серафима. А теперь мне право, пора. Емла с видом сокрушения покачала головой. «Несчастная эта девушка, погляжу я на тебя, Фима. Слава богу, не маленькая, отца боишься, воли себе нисколько не берешь. Что это в самом деле? К добрым людям в гости пришла и сидишь, как на иголках». «Я за каплями», — сказала Серафима. Больной старик Дунин, дремавший в кресле, застонал. Емла вздохнула. Беспокоит его здесь. Ах, теснота, теснота у нас. Девочки моих тетки пошли, а то и повернуться негде. Не свой брат, бедность-то. Был и мой старик по торговой части, так же, скажем, как и Родион Яковлевич. Да Родион-то Яковлевич ныню первый, у нас купец по своей части. Только вот добра не на кого тратить. А моему другое определение. Сиди без ног, а семья с голоду околевай что ж, мама, робко встал Леонтью Ильич, — улыбаясь, поглаживая золотую бородку, — теперь что ж, Бога гневить Теперь мы, слава Богу, слава Богу, тобой одни мы держимся, ты у меня счастливый. Да велико ли у тебя жалование на такую семью, велико ли?» Серафима краснела. Точно и заставляли слушать то, чего и слушать не следовало. Наконец поднялась со стула, зажав крепко рукой в черной фельдикосовой перчатке сверточек с каплями. «Уходишь? Ах ты, сиротка бедная, некому не приласкать тебя, не повеселить. Другая бы девушка разве так жила, особенно если у родителя состояние? А ты и слова не скажешь, все с этой убогой ты ваше водишься. Крест Родиону Яковлевичу послано, он на тебе его положил. Сладко, что ли, девушке век свой на убогой погубить сиделку бы нанять, чего лучше?» Серафима торопливо сказала, волнуясь. «Я не жалуюсь». Ивла Пениловна, Лиза такая после мамаша осталась. Кому ж ходить за ней, как не мне? Она сама за собой не присмотрит, а я не чужая. Да я ничего и не говорю. Так, пожалела тебя, что жизнь твоя невеселая. А разве Лизу-то не жаль? Каждый раз смотрю и думаю, просто жалости достойна. Разве это человек? Без разума, без языка, вся больная. За чьи грехи она здесь на свете мается? Прибрал бы ее Господь, успокоил бы и вас, и ее». Божья воля, так же торопеливо промолвила Серафима. папашу очень к Лизе привязаны. Привязан, не привязан, однако отец первый должен радоваться, если его бог простит. Конечно, все его воля. но прощай, Химочка. А ты о чем думаешь? Вдруг обратилась она к сыну. Темно, проводи барышню домой, ведь свободен. Леонтич стоял уже с шапкой. Я и хотел мамаши просить позволения у Серафиме Родионовны проводить их. В переулках ныне фонарей не зажигают. Ночь была теплая, облачная, но светлая. За облаками стояла полная луна. Леон Тирич предложил Серафиме руку. Она неловко оперлась на нее. Он был такой высокий, да она еще ни с кем никогда не ходила под руку. Доски тротуаров, обнаженные, пахли сыростью и весной. Воздух теплый и от облаков на небе не острый опять ласкался к лицу серафимы только теперь он был весь душистый ни одна свежесть и чистота в нем были, а предчувственный аромат земли которая должна родить травы обнаженных деревьев которые должны родить почки и листья По сторонам глухого переулка тянулись заборы за ними при сером свете за облачной луны видны были эти пока невинные ноги и деревья с черными тонкими уже совсем живыми ветвями. «Так по двенадцати давать», — сказала Серафима дрожащим голосом. Она говорила о каплях для Лизы. Ей хотела сказать что-нибудь, и было все равно что. Все равно хорошо и нужно. «По двенадцати, а то и по десяти, а больше двенадцати никак не советую, Серафима Родионовна». «Что ж, разве ядовитые?» Я да нет. Да ведь как для кого? Не знаю, предупреждал ли врач, я потому сужу, что вы говорили. У Лизаветы Родионовны сердце слабое, тогда положительно больше 12 давать не следует. Мы с вами, может, целый пузырек выпьем и ничего, а Лизавета Родионовна при ее организме от 20 может заснуть и не проснуться на утро. Я знаю, у нас фармакологию строго проходили, случаи нам приводились. Врач вас верно предупреждал. Не помню, да я мало давала, ужас, какие вы говорите, может, лучше вовсе не давать? «Нет, нет, спать хорошо станет, не Это не я то какой-нибудь. Я так сказал, для осторожности, чтобы при слабом сердце больше двенадцати не следует брать». Они шли несколько времени молча. Левая рука Серафимы, лежавшая на руке Леонтия Ильича, слегка встрагивала, и сердце около нее билось часто и радостно. Серафима уж забыла о каплях, ей опять хотелось сказать что-нибудь, но она не знала, что. «А вы, Серафима Родионовна, не огорчайтесь мамашиными словами», начал Леонтий Ильич другим, более тихим голосом. «Я ведь заметил, что вы расстроились. Мамаша старый человек, намученный, ей простить надо, успокоить ее надо. Конечно, всякому о своей радости следует думать. Вы же человек молодой, но, скажу вам по сердцу, очень мне вас эта покорность родителю нравится». Он помолчал. Серафима не ответила. Сердце билось все сильнее, так что почти выдержать было нельзя. Я и сам прежде всего на свете родителей уважаю и почитаю, продолжал Леонтий Ильич. Что ж, волю себе недолго взять, да ведь радости мне нету. Он опять помолчал. «Одно, только уж очень вы всегда печальное. Лицо у вас такое печальное. У меня иной раз... Вы не сердитесь, Серафима Родионовна, а ей-богу сердце перевертывается, когда я на вас гляжу. Такое уж я есть. Не могу печального лица человеческого видеть, особенно, коль человек не мил». Серафима молчала, но и он теперь чувствовал, как дрожит ее рука. Они шли тише, нежный воздух еще ласковее, еще любовней приникал к ее лицу. Фонарь блеснул у самой калитки дома. Леонтий Ильич остановился, тихонько снял руку Серафима со своей, но не отпустил. А слабо жал ее пальцы, похолодевшие в стареньких фильдикосовых перчатках. «Я к вам всей душой, всем сердцем Серафима Родиона», — она сказала ей. «Я весь тут, какой есть. Я лгать не стану. Я вас, ей-богу, так полюбил, вы уж не сердитесь, коли что. Я ведь не знаю, вы... Я-то...» Серафима только и сказала, и подняла на него глаза. При дрожании фонаря он увидел эти глаза, такие хорошие, такие влюбленные и беспомощные, и не стал больше ничего говорить. Он наклонился и, робко, едва касаясь губами, поцеловал ее в лоб, потом повернулся и пошел назад, а Серафима толкнула калитку, которая бесшумно отворилась и бесшумно заперлась за нею. Дома Лиза еще не спала. Отец говорил что-то сурово, что она опоздала, что самовар не убран. Серафима не ответила, она слушала и не совсем хорошо слышала. Думала о том, что из темноты свет лампы режет ей глаза и больно смотреть. Молча, проворная, и привычно делала она все, что надо. Убрала со стола, раздела Лизу, осторожно капала ей капель, которые принесла. Лиза любила лекарства и охотно выпила капли. В постели начала было буянить, но вдруг затихла и заснула. Серафима поцеловала руку отца, ушла к себе и притворила дверь. Хотела было раздеваться, да не стала. А присела на скамеечку широко в постели и так сидела, не двигаясь. Ломбадка горела у киота в головах постели, тени шевелились на подушках и на Лизином лице. Лиза спала, и лицо у нее было опять спокойное, прекрасное и невинное. У Серафимы до сих пор не было ни одной ясной мысли, волна радости точно закрыла ее всю, но теперь в тишине ей стало спокойнее. Она совсем просто подумала простыми словами то, что никогда раньше не думала. Вот, замуж за него пойду. И эта мысль не казалась ей ни непривычной, ни стыдной, ни страшной. Другие какие-нибудь слова не приходили ей в голову, да и почему другие? В этих для нее понятно уложилась вся радость. Вот, замуж за него пойду. Как это будет, как устроиться, она не думала. Просто замуж пойду, вместо «люблю». Потом ей захотелось помолиться. Она стала на колени у постели и подняла глаза на киот. Там, посередине, за лампадным светом стоял образ Спаса. Большое благословение матери. В золотой ризе с каменями весь яркий, развалики ясно с благостными молодыми синими глазами. Слева углом был другой образ Спасителя, но древний. От серебряной ризы его лик качался еще чернее. Серафима видела только темное пятно, до да белой точки глаз. Она смотрела на него редко, потому что он был сбоку, она всегда молилась тому, материнскому. Своими словами Серафима не умела молиться. Неволе ей пришли на память заученные слова, и она стала шептать. «Господи, ладыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и, и празднословия, не дашь мне но потом она остановилась и не кончила молитву. Не входили в сердце слова и не давали утоления радости. Дух праздности. В ней не было духа праздности. Уныние. Какое же уныние, когда радость? любоначале празнословие Не для Серафимы были эти слова, и она невольно остановилась. А для счастья своего она не знала слов, которые могла бы сказать Христу. И она просто смотрела на ясноокий лик. «Господи, Господи!» Христос показался ей знакомым-знакомым, милым, драгоценным, золотокудрой, синими, добрыми глазами. Она так долго смотрела ему в лицо, что уже забыла почти, что это Христос. Ее любовь была в нем, была он. И ни греха, ни смущения в душе от того, что Христос, такой знакомый такой похожий, только усталость от счастья. одной тени бродили по подушкам, Лиза спала красивая, тихая. Серафима подумала, что ей хочется плакать, но слезы не текли. Она встала, быстро разделась, слегла рядом с Лизой и сейчас же заснула.